их лица наплыли с двух сторон, точно облака, возникшие на разных уровнях, где слои воздуха движутся навстречу друг другу, но Никита увидел только одно из них. «Ты!» Сашкина рука оказалась горячей, а голос прозвучал сдавленно точно это и ее душило болезни, выжигая легкие. «Я с тобой ничего не бойся». «Я и не боюсь», — удивился он, — «хотя нет, боялся, что ты не вспомнишь обо мне». «В смысле не вспомню?» — возмутилась она. «Я о тебе и не забываю. Ты что?» «Просто тут так все закрутилось с этим делом, но ты сам знаешь, как это бывает». В голове гудела, сдавливало раскаленными обручами, но Никита благодарно улыбнулся и закрыл глаза. И тут же испуганно поднял веки. «Вдруг Сашка исчезнет?» Догадавшись, она наклонилась ниже. «Я здесь, мой хороший. Слушай, ты не волнуйся, у них все получится». Сашка кивнула на белый халат санитара. «Это хорошая больница, да и не такая уж сложная операция тебе предстоит. Я прогуглила по дороге, скоро вернешься домой». Его бледные губы напряглись, словно ему уже стало больно. «А ты? Ты точно этого хочешь?» «У него бред?» — спросила она в пространство. Странно было, что Логов молчит, хоть и продолжает идти рядом с каталкой, положив руку ему на плечо. Никита повернул голову, но тот сразу улыбнулся. «Сашка права, все не так страшно, мы побудем здесь, пока тебя оперируют». «Не стоит», — ответил санитар через плечо. «Он потом до утра проспит. Поболтать не удастся». «А...» — начала Сашка, но тот успел ответить. «А результаты по телефону можно узнать. Чего здесь торчать, только мешаться». «Результат», — уловил Никита, — «еще неизвестно какой». Они переглянулись и одновременно посмотрели на него. У Никиты хватило сил выдавить улыбку. «Он прав, у вас дел по горло, но ты самое важное», — Саша произнесла эти слова почти в самое ухо. И то, что это услышал только он, показалось очень правильным. Как там, у Шекспира, в том сонете, что Сашка читала ему недавно. «Люблю, но реже говорю об этом. Люблю нежней, но не для многих глаз. Торгует чувством тот, что перед светом всю душу выставляет на показ». Какой же номер у этого сонета почему-то Никите показалось важным это вспомнить? 112-й? 102-й? Там точно была двойка, почему-то она запомнилась, это не к добру, «Мой хирург окажется двоечником». Собственные мысли казались вполне логичными, он даже не удивился, какая связь между Шекспиром и хирургом. Удивительным образом они слились друг с другом точно так же, как облака, несомые разными воздушными течениями. Между ними километры, а с земли они сливаются. Все лица, реальные, вспомнившиеся и еще невиденные, медленно кружили над ним, убаюкивая еще до погружения в анестезию. «Дальше вам нельзя», — услышал он голос санитара. Сашкины губы испуганно прижались к его лбу. «Держись, и ты», — ответил он. И только потом понял, как самонадеянно это прозвучало, с чего он взял, что Саша будет переживать. Она сделала шаг ему навстречу, но разве обещала не отступать назад? Как вообще можно удержать девушку, похожую на то светлое облако, до которого неизвестно сколько километров? Давление в норме, но температура тридцать восемь с половиной донеслось до него. «Не страшно», — отозвался незнакомый голос, — «соперируемый тоже будет в норме». В прорези между медицинскими маской и шапочкой улыбнулись глаза. «Готов, парень?» — «Нет», — хотелось простонать Никите, но он лишь плотнее сжал губы, чтобы не вырвалось ничего лишнего и чуть кивнул. Впрочем, его согласие никто и не ждал, все деловиты готовились усыпить его и вскрыть, пока не труп, но тело. Сколько раз ему самому довелось присутствовать слоговым на вскрытиях, но Коршун не резал живых. Страшнее это или проще? Им овладела шальная мысль попросить подержать сверху зеркало, чтобы видеть, как скальпель располосует его кожу и откроется то, чего он сам в себе никогда не видел. Но Никита успел вспомнить, что сейчас его усыпят и ничего разглядеть не удастся. А под местной анестезией такие операции не делают, он уже выяснил, когда утром проснулся с мыслью, что может и не выйти из наркоза. Останется в том чумном сне, не похожем на все предыдущие, которые наверняка полон кошмаров, Уже мерещились физиономии с картин Мунка и Босха, Сашка показывал ему альбомы, с неестественно перекошенными ртами, уродливые и глубоко несчастные, может, так и выглядят демоны, утаскивающие в ад. Почему-то оказаться в раю Никита даже не надеялся, хотя что уж такого ужасного он совершил за четверть века. Впрочем, разве у любого из нас не найдется такого греха, за который стоило бы поджарить? Все надежды только на милость Божию, с этой мыслью он и уснул. И уже не увидел того, как Саша с Артуром, ступая так мягко и осторожно, словно боялись его разбудить, вышли из отделения, спустились по лестнице, обгоняя больных, опирающихся на перила, молча оделись в гардеробе и выскочили во двор. Только здесь, поежившись, Сашка натянула капюшон куртки, борясь с ветром и пробормотала. «Не люблю я больницы, здесь мне всегда хочется сдаться, хотя должно быть наоборот». «Почему так? Врачи борются за жизнь больных, а у меня ощущение, будто я лишаюсь последней надежды. Ее выкачивают вместе с кровью». Артур хмыкнул. «Да когда ты была в больнице в последний раз? А помнишь ту психушку? Она до сих пор мне снится, кстати. Сережка так и не вернулся». Встретив его непонимающий взгляд, она пояснила. «Ну, Серега Малышенков, мой одноклассник, ты что, забыл его — откликнулся Артур безразлично. «Почему? Помню». Он как сбежал тогда, так и пропал. «Найдется!» «Тебе плевать на него», — произнесла она с огорчением, но Логов только развел руками, что есть, то есть. Уже открыв дверцу машины, Саша вдруг отступила и, сморщившись, вытащила из кармана сложенную вдвое салфетку. Разорвав ее на клочки, она швырнула их в урну и только тогда юркнула внутрь. «Что там?» — спросил Артур. Она села в полоборота к нему. «Ерунда. Вернемся в цирк? Может, ты хочешь домой?» «Нет, я с тобой». Она опустила глаза. Одной дома как-то не по себе, сейчас. Так-то я люблю побыть одна, собаки не в счет, но когда знаешь, что именно в этот момент Никитку режут? Не зарежут. Пристегнув ремень, Саша откинула голову, глядя в боковое стекло. Ты прав. В чем? — уточнил Артур, покосившись на нее. Я, знаешь, не из тех, кто считает, будто всегда прав. Она согласилась. Не из тех. Я все еще про Сережку. Ты ведь почти не знал его, с чего тебе переживать. Тебе тоже не стоит. Он трус, от таких лучше держаться подальше. А к каким поближе? К таким, как я. Сашка угадала, что он подумал именно так, Артур даже не сомневался в этом, но вслух произнес другое. К таким, как наш одноглазый, вот надежный парень. От того, что она не ответила, в воздухе повисло напряжение, Артур ждал, торопить ее значило рисковать спугнуть, а Сашке хотелось поговорить о чем-то, он это чувствовал и терпеливо ждал, не включая радио. Любая мелодия могла увести ее мысли, и он не узнал бы того важного, что сейчас мучило Сашу. Когда они остановились на светофоре, наконец-то прозвучало. «Думаешь, Никита и есть тот, ради кого я родилась?» «А ты считаешь, мы рождаемся ради кого-то?» — удивился Артур. «Разве нет? Я недавно прочла в одной книге. Чего бы ни ждал от нас с тобой Бог, главным, первым, по сути, единственным, всегда будет способность любить. Звучит невесело». «Почему?» — она уставилась на него, но тут же догадалась сама и покраснела, устыдившись своей бестактности. «Ой, Артур, прости, я вовсе не имела в виду, что твоя жизнь бессмысленна, наоборот, она уже имеет высший смысл в глазах Бога, ведь вы с мамой так любили друг друга, я не о том». Загорелся зеленый, и Логов позволил Ауди сорваться с места, поймав свет свободы. Ему нравилось ощущение, когда машина набирает скорость, точно неудержимая кобылица, которая мчится по полю навстречу рассвету. Ему всегда виделся рассвет, хотя в пору было подумать о закате. «Я понял», — заверил он, — «тебя пугает, что больше нечего ждать от жизни. Если ты признаешь, что Никита тот самый, то это преградит путь сказочному принцу, который ищет тебя по свету». Она вжалась спиной в дверцу. «Тебе это кажется смешным?» «Нет, ни капли. Ты считаешь меня идиоткой, мечтающей о сказочном принце. А о нем мечтают только идиотки». Мечтать о несуществующем значит заведомо обрекать себя на разочарование. «Ты умная», — вздохнул Артур, — «сама все понимаешь». Но это явно были не те слова, которых Сашка ждала. На следующем перекрестке она проговорила угрюмо. Даже мама ошиблась в первый раз. «Не поспоришь. И потеряла столько лет. И я потерял. Но ведь не факт, что мы встретились бы с ней, если бы она не вышла замуж за Каверина». «Знаешь, что я тебе скажу? Даже если бы Оксана не успела развестись с твоим отцом до нашего знакомства, я увел бы ее у него. Отбил бы. Говори, как хочешь». Сашка подалась к нему, в глазах ей вспыхнуло жадное любопытство. «Почему? Как ты понял, что тебе нужна моя мама и никто другой?» «У меня просто не было сомнений», — признался он и виновато поджал губы. «А у тебя есть». «Есть», — выдохнула она и отвернулась к окну. Артуру хотелось прижать ее и погладить по голове, но он делал это в крайних случаях. Хотя, возможно, сейчас именно такой и был, а он не мог выпустить руль. Хорошо, что ты ничего не сказала ему до операции. Я же не полная скотина. Нет, ты очень худенькая. Да ну тебя. Ты все сводишь к приколу. А ты хочешь, чтобы я разрыдался? Сашка, наш случай с твоей мамой уникальный, а большинство людей в день свадьбы готовы сбежать на край света. Им кажется, будто они шагают в капкан. Они уже слышат в лязках, тошнит от страха, я это не раз видел. Где ты? Вроде следователем работаешь, а не тамадой. «Девочка моя, у меня полно женатых приятелей, и меня приглашали на свадьбы. На радость подружкам невесты. Думаешь, почему же жених так часто напивается в стельку?» «Ну, допустим. И каков итог? Из тех, кто сомневался даже в день свадьбы, многие счастливы?» «Понятия не имею», — признался Артур, повернув к цирку. «Мы с приятелями не ведем таких разговоров, но, по крайней мере, никто из них не развелся, значит, их все устраивает. Кто знает, может, они действительно счастливы». Но Сашка продолжала допытываться. «Это не ответ. Как понять, что это твой человек?» Он предположил попробовать представить свою жизнь без него. Не только сегодня. Денек отдохнуть друг от друга иногда бывает даже неплохо, а месяц без него, год, десяток лет. Если это видение ничуть тебя не пугает, лучше расстаться сейчас. Не прямо сегодня, конечно. Дай бедолаги поправиться. А когда встанет на ноги, я переведу его в другой отдел, и он вернется в свою жизнь. Он же продал квартиру ради нашего приюта. «Придется отдать ему свою», — отозвался Артур, не смешавшись ни на секунду. «Или ты и меня выгонишь рано или поздно?» «Не говори глупостей», — пробурчала Сашка. «Я вообще никого пока не гоню, может, и не буду. Мне нужно разобраться в себе». «Не торопись. Пока он лежит в больнице, ты сможешь прочувствовать, скучаешь ли по нему или испытываешь облегчение. Нет его рядом, и тебе легче дышится. Ты ведь пожалела его, я понимаю. Не только сейчас, но вообще». Она уперлась ногами, точно испугалась столкновения. «Ну нет, пожалела. Но я не говорю, что наш парень тебе противен. Знаешь, Саш, не всем ведь выпадает испытание великой любовью. Как у вас? Не такое уж легкое. Я знаю. Иногда я завидую людям, которые просто живут вместе дружно и радостно. Может, и не сходят друг по другу с ума, но подставляют плечо, когда требуются, жалеют, смеются вместе. Чудесная ведь жизнь?» Сашка вяло согласилась. «Ну, так-то да. Но тебе нужен дождь», — вздохнул он. «Какой дождь? Это из старого мультика. А курица, вообразившая, будто ее великая любовь, — это дождь. А петух, который с ней рядом, конечно, хороший, добрый, но ей нужен дождь. А когда он обрушился на нее, курочка была страшно разочарована, ведь он оказался холодным и мокрым. Он сделал ее мокрой курицей». Сашка обиделась. «Спасибо. Я, по-твоему, безмозглая квочка?» «Ты умница», — который раз сказал Артур. Поэтому я и рассказал тебе этот сюжет. По-моему, этот мультик надо смотреть всем девочкам. Но ты же и сама понимаешь, что дождь может не доставить никакой радости. — Понимаю, — вздохнула она. — Я подумаю. — Это получается у тебя очень хорошо, — улыбнулся Логов и ловко припарковался между двумя джипами. — А теперь за дело, Овчинников уже проклял нас, не иначе.